Глава 528. Щедрая награда. В укромном углу Таварна с двумя черными, как смоль, столами сидело более десяти уроженцев Сейлиша. Большинство из них имели крепкое, крупное телосложение, носили при себе луки и мечи. Рядом с ними стояли кожаные дорожные мешки. Когда Дзуи подошел, они пили и ели оживлённо болтая. Хотя Дзуи не понимал языка, на котором разговаривали эти суровые мужчины, но по различным признакам определил, что они должны быть странствующие предприниматели. Странствующие предприниматели в разных измерениях по-разному назывались. Бродячие торговцы, путешествующие коммерсанты, блуждающие купцы. Но вне зависимости от измерения, странствующие предприниматели не были слабаками и обладали определенной силой. Поскольку таких людей существовало немного, они действовали либо в одиночку, либо маленькими группами. Им приходилось преодолевать путь в несколько сотен, а то и тысяч километров, углубляться в и пограничные земли. Невзирая на опасность быть ограбленными разбойниками или атакованными дикими зверьми, они упорным трудом зарабатывали себе на жизнь. Хилому простаку такая работа не по плечу, многие люди часто являлись одновременно искателями приключений и странствующими предпринимателями. Когда-то в мире Сарди и Цзуи занимался предпринимательской деятельностью, покупая вещи по низкой цене и продавая их по высокой. Несмотря на то, что предприниматели не были слишком сильными, Они бывали в разных уголках мира, имели богатый жизненный опыт и располагали ценной информацией. Здравствуйте. Как только Цави поздоровался, все предприниматели Сейлиша замолкли. Более десяти пар глаз уставилось на него. Недоумение, любопытство, настороженность, сосредоточенность. Мужчина средних лет, по лицу которого было видно, что он совершил за свою жизнь немало путешествий, встал и без всякого высокомерия и заискивания спросил: Позвольте узнать, что вам нужно? Китайское произношение у него было не слишком хорошее, но, похоже, он нередко разговаривал на этом языке. Способность осваивать новые языки была в крови у предпринимателей. Этот мужчина средних лет говорил вежливо, но не без насторожности. Хотя формально драконья крепость являлась подконтрольной территорией королевства Сейлиш, проживавшие здесь уроженцы Сейлиша знали, что этот город принадлежит китайцам. Никто из уроженцев Сейлиша не смел просто так трогать китайца, потому что все здешние китайцы являлись экстрадинарами, К тому же драконьей крепости управлял один сверхмогущественный воин. Во всем Сейлиша имелось всего три подобных сверхмогущественных воина. Конечно, этот лидер предпринимателей не считал, что должен присмыкаться перед Зои, потому что и сам являлся экстрадинаром. Но даже если бы он высокомерничал или раболепствовал, для Зои это не имело значения. Последний с улыбкой спросил. «Я хотел бы узнать, кто из вас бывал в Интерфелле?» «Винтерфелл?» Мужчина слегка растерялся, И чуть поколебавшись ответил. Я бывал 10 лет назад. Хорошо. кивнул». Я хочу нанять тебя, чтобы ты провел меня в Винтерфелл. Сколько нужно денег? Хотите Винтерфелл? Мужчина поразился. Отсюда до Винтерфелла как минимум 3 месяца пути. Это при условии, что не возникнет никаких трудностей. Сделав паузу, он покачал головой и добавил. Господин, извините, но боюсь, я и мои товарищи не сможем вам помочь. «Потому что завтра мы должны покинуть Драконью Крепость. В. Вы... Его голос внезапно замолк, потому что в этот момент Зуи показал перед ним слиток золота. «Это твое вознаграждение». Хоть мужчина не разглядел, каким образом Зуи достал из воздуха слиток, его внимание полностью переключилось на этот мерцавший чарующим плеском кусок металла. Будучи незаурядным предпринимателем, он с первого взгляда определил, что золотой слиток Зуи можно обменить в банке Драконьей Крепости как минимум на 3000 золотых монет Сейлиша. 3000 золотых монет. Мужчина рисковал жизнью, странстве в чужих краях, и даже живя скромно, не мог за 10 лет накопить так много денег. Разве мог он проигнорировать этот золотой слиток? С этими деньгами ему больше не придется заниматься торговлей. Он сможет выйти в отставку, вернуться в родной дом, купить ферму, завести жену и детей и жить с комфортом. На самом деле его товарищи тоже оцепенело, уставились на слиток. Кто-то пробормотал под нос. «Это ведь не подделка?» Мужчина средних лет машинально сглотнул слюни и осторожно спросил, «Господин, сколько вам нужно людей?» Три тысячи золотых монет было вполне достаточно, чтобы нанять большой отряд наемных солдат. все таки огромная сумма не вскружила мужчине голову, а он задумался о рисках. «Как бы много денег ни было, нужно сперва сохранить свою жизнь. Хватит тебе одного». Зуи раскусил мысли мужчины, «Тебе лишь нужно указать дорогу. Охранять меня не надо». Он сжал золотой слиток в руках и, покомкав немного будто теста, превратил его в золотой шар, затем протянул мужчине. Последний невольно сделал глубокий вдох от изумления. Слепить из золотого слитка шар он тоже мог, но не так легко и аккуратно, как дзуи. Золотой шар Цзуи получился абсолютно круглым и гладким, при обычных условиях такого состояния можно добиться лишь после многократной полировки. А Цзуи отполировал собственными руками. Его образ в глазах мужчины мигом окутался таинственностью. Мужчина больше не колеблясь взял золотой шар и произнес: Я возьму из-за это задание. Если бы не золото, то пусть даже Зуи красноречиво говорил: Мужчина ни за что не согласился бы на задание. Сейчас же Зуи платил наперед. Разве у мужчины были снова не отказываться? Отлично. Зуи ничуть не удивился, ведь, как говорится, ради щедрой награды найдутся и смельчаки. 10 килограммов золота способны покорить многих людей. 10 килограммов золота способны покорить многих людей. Готовься. Завтра утром отправляемся. Зуи изначально хотел по прибытии в Драконью крепость попросить карту Фанхай Элю, чтобы самостоятельно полететь в интерфел В результате оказалось, что Фань Хайлю ушел в сейлиш, из-за чего план Зуи сорвался, поэтому пришлось обратиться к услугам проводника. Сейчас он планировал полететь с этим проводником в Интерфэл хотя из-за лишнего груза скорость полета замедлится, тем не менее времени потеряется немного. «Хорошо», – мужчина поспешил ответить. «Я живу на верхнем этаже. Завтра утром буду ждать вас здесь». На четырёх верхних этажах таверны «Медный дракон» размещались гостиничные номера. Большинство жильцов составляли странствующие предприниматели. «Кстати, господин», – мужчина добавил, – «меня зовут Бон! Ему показалось странным, что Адзуи не назвал даже своего имени, зато отдал ему золото, не боясь, что он сбежит с ним. Конечно, бы он не решился бы сбежать, так как это ничем хорошим для него точно не закончилось бы, ибо Цзуи явно был какой-то крупной шишкой. Бон. А Цзуи кивнул. «Тогда увидимся завтра утром». Он не планировал тут жить, потому что поблизости располагалась гостиница получше. Утром следующего дня, когда Цзуи пришел в Медный Дракон, Бон уже с багажом ждал его на входе. «Господин!» Он поприветствовал Зои поклоном, спросив: "Мы сейчас отправляемся?" Не успел Зои ответить, как неожиданно в крепости раздался громкий низкий звук сигнального горна.